Антон Павлович Чехов Пересолил Землемер Глеб Гаврилович Смирнов Приехал на станцию Гнилушки. До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось еще проехать на лошадях верст 30-40. Ежели возница ни пьян, ни лошади, не клячи, то и 30 верст не будет. А коли вознится с мухой, да кони наморены, то целых пятьдесят наберется. «Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей?» – обратился землемер к санкционному жандарму. «Которых? Почтовых? Тут за стой верст путевой собаки не сыщешь, а не то, что почтовых. Да вам куда ехать? В и имени генерала Хохотова». «Что ж», – зевнул жандарм. ступайте за станцию, там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров. Землемер вздохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашел здоровейнейшего мужика, угрюмого, рябого, одетого в рваную серемягу и лапти. «Черт знает, какая у тебя телега», Поморщился землемер, влезая в телегу. «Не разберешь, где у нее зад, где вперед. «Что же тут разбирать-то? Где лошадиный хвост, там вперед, а где сидит ваша милость, там зад». Лошаденка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнул ее веревочным кнутом, она только замотала головой. Когда же он выбронился и стегнул ее еще раз, то телега взвизнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась, после же четвертого она тронулась с места. «Я так мы всю дорогу поедем», – спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских возниц соединять тихую черепашью езду с душу, выворачивающей тряской. «Да, едем!» – успокоил возница. «Кобылка молодая, шустрая. да ей только разбежаться, так потом и не остановишь. Но, проклятая!» Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась темная замерзшая равнина без конца и краю. «Поедешь по ней, так, наверное, заедешь к чёрту на куличке». На горизонте, где она исчезала и сливалась с небом, лениво догорала холодная осенняя заря. Налево от дороги в темнеющем воздухе выселись какие-то бугры, не то прошлогодние стоги, не то деревня. Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны все поле зрения застилала широкая, неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно. «Какая, однако, здесь глушь!» — думал землемер, стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели. Никола кола, ни двора, ни ровен час нападут и ограбят. Так никто и не узнает, хоть из пушек поли. Да и возница ненадежный. Ишь, какая спинища! от дитя природы пальцем тронет, так душа вон! И морда у него зверская, подозрительная!» «Эй, милый!» — спросил землемер. «Как тебя зовут?» «Меня-то Клим». «Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят?» «Ничего, бог миловал. Кому шалить?» «Это хорошо, что не шалят. Но на всякий случай все-таки я взял с собой три револьвера», — соврал землемер. «А с револьвером, знаешь, шутки плохи. С десятью разбойниками можно справиться». Стемнело. Телега вдруг заскрипела. завизжала, задрожала и, словно нехотя, повернула налево. «Куда же он меня повез?» — подумал землемер. Ехал все прямо и вдруг налево. «Чего доброго завезет подлец в какую-нибудь трущобу? И бывают ведь случаи...» «Послушай», — обратился он к вознице, «так ты говоришь, что здесь не опасно? Это жаль. Я люблю с разбойниками драться». На вид я худой, болезненный, а силы у меня словно у быка. Однажды напало на меня три разбойника. Так что ж ты думаешь? Одного я так трахнул, что, что понимаешь, Богу душу отдал, а два другие из-за меня в Сибирь пошли на каторгу. И откуда у меня силы берется, не знаю. Возьмешь одной рукой какого-нибудь здоровила вроде тебя и сковырнешь». Клим оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошаденке. — Да, брат, — продолжал землемер, — не дай бог со мной связаться. Мало того, что разбойник без рук, без ног останется, он еще и перед судом ответит. Мне все судьи и справники знакомы. Человек я казенный, нужный. Я вот еду к начальству, известно, так и глядят, чтоб мне кто-нибудь худо не сделал. Везя по дороге за кустиками урядники, десоцкие да понатыканы. Па, па, стой! заорал вдруг землемер. Куда же ты въехал? Куда ты меня везешь? Да нечто, не видите, лес. Действительно, лес, подумал землемер. А я-то испугался, однако не нужно выдавать своего волнения. Он уже заметил, что я трушу. Отчего это он стал так часто на меня оглядываться? Наверное, замышляет что-нибудь. Раньше ехал еле-еле нога за ногу, а теперь ишь, как мчится. Послушай, Клим, зачем ты так гонишь лошадь? Я ее не гоню, сама разбежалась. Уж как разбежится, так никаким средствием ее не остановишь. И сама она не рада, что у ней ноги такие». «Врешь, брат, вижу, что врешь. Только я тебе не советую так быстро ехать. Попридержи-ка лошадь, слышишь? Попридержи». «Зачем? А затем? А Затем, что за мной со станции должны выехать четыре товарища. Надо, чтобы они нас догнали. Они обещали догнать меня в этом лесу. С ними веселее будет ехать. Народ здоровый, коренастый, у каждого по пистолету». Что это ты все оглядываешься и движешься, как на иголках, а? Я, брат, того, брат, на меня нечего оглядываться. Интересного во мне ничего нет. Разве вот револьверы только? Изволь, если хочешь, я их выну. Покажу, изволь. Землемер сделал вид, что роется в карманах, и в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости». Клим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаще. «Караул!» – заголосил он. «Караул! Бери окаянный лошадь и телегу, только не губи ты моей души! Караул!» Послышались скорые удаляющиеся шаги, треск хвороста, и все смолкло. Землемер, не ожидавший такого реприманда, первым делом остановил лошадь, Потом уселся поудобнее на телеге и стал думать. Убежал, испугался дурак. Ну как теперь быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что дороги не знаю. Да и могут подумать, что я у него лошадь украл. Как быть? Клим! Клим! Клим! ответила эхо. От мысли, что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде и слышать только волков, эхо да фырканье тощей кобылки землемера стало коробить вдоль спины, словно холодным терпугом. «Климушка!» – закричал он. «Голубчик, где ты, климушка?» Часа два кричал землемер, и только после того, как он охрип и помирился с мыслью о ночевке в лесу, слабый ветерок донес до него чей-то стон. Клим, это ты, голубчик, поедем. У, у, убьешь! Да я пошутил, голубчик. Накажи меня, Господь пошутил. Какие у меня револьверы? Это я от страха врал. Сделай милость, поедем, Мёрзну. Клим, сообразив, вероятно, что настоящий разбойник давно бы уж исчез с лошадью и телегой, вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру. «Ну чего, дура, испугался? Я... я пошутил, а ты испугался. Садись!» «Бог с тобой, барин!» — проворчал Клим, влезая в телегу. «Если б знал, и за сто целковой не повез бы. Чуть я не помер от страха!» Клим стегнул по лошаденке. Телега задрожала. Клим стегнул еще раз, и телега покачнулась. После четвертого удара, когда телега тронулась с места, землемер закрыл уши воротником и задумался. Дорога и климам уже не казались опасными.